Глава 30. Держась за руки, мы с Аней неторопливо шли к нашему сектору. Впереди маячили спины одногруппников. Издалека, углядев сидящую в первом ряду Алену Николаевну, я пожелала себе терпения. Раз заботливая тетушка все же пришла, то наверняка пристанет с ненужными разговорами. Крайне не хотелось, чтобы Аня или ее родственники стали свидетелями нашего дружеского общения. Кроме этого, Васильевы, пусть и зажиточные, но к аристократии не относятся. Бог его знает, что учудит зловредная баба. Наклонившись к девушке, я тихо спросила: Твои где сидят? На третьем ряду. А твоя тетя? Анушка замедлила шаг. На первом. Жаль, будем далеко друг от друга. Староста грустно поджала губы. Спустя короткую паузу шепотом поинтересовалась: Ты же после своего тестирования сразу идешь? Ну, чтобы не доставали! добавила и смущенно порозовела. «Скорее всего». Я вопросительно посмотрела на Аню. Не просто так же спрашивает. «Давай вечером встретимся, хоть поболтаем по-человечески». Девушка суетливо убрала за ухо светлый локон. «Завтра же дуэль. И пусть я особо ничем не помогу, но правила расскажу. На душе что-то неспокойно». Остановившись у прохода, она нервно поежилась. «Не волнуйся. Я нежно прикоснулась к руке тревожащейся обо мне Аннушки. Куплю сегодня телефон и непременно тебе позвоню. А тогда уж решим, идет. Идет, кивнула та и пожелала. Удачи! Взаимно. Девушки, пройдите на ваши места, строго нахмурился бесшумно подошедший мужчина-педагог. Наговоритесь еще. Все, все, торопливо ответила Анна и шустро направилась к третьему ряду. Я же пошла к Корниловой. Села в свободное рядом с ней кресло и уложила сбоку сумку. Здравствуй, Владушка! рассеянно поздоровалась Алена Николаевна, думая о чем-то своем. Доброе утро! Скупо отозвалась я и устремила взгляд на сцену, рассматривая переговаривающихся членов комиссии. «Надеюсь, дрожащая родственница не станет меня доставать. Уж не знаю, о чем она так напряженно размышляет, но пусть этим и занимается». На тестирование приглашается простолюдинка Мария Сергеевна Насенкова. Пролетел по залу голос ректора. Ну вот и началось. Тестирование проходило быстро и слаженно, на каждого уходило минут пять-шесть, не больше. Девушки и юноши один за другим поднимались на сцену, вспыхивал неизменный желтый шар, оглашались результаты. Способности стабильно были средние или чуть выше 50%. Сила у всех поголовно светлая. В целом хорошо, но ничего экстраординарного. Вспомнив, кто с моего факультета уже побывал на сцене, я, похоже, наконец-то разобралась, по какому принципу вызывали студентов. Администрация не чередовала дворян с простолюдинами и даже не приглашала по алфавиту. Все проще. «Каким по счету вошел в зал, таким и пройдешь тестирование. Не удивлюсь, если я в самом конце списка. Зашла-то после анушки. Впрочем, ждать недолго». Неожиданно почувствовала настойчивый взгляд. Догадываясь, кто бы это мог быть, покосилась на до сих пор поразительно молчаливую тетушку. И, к сожалению, оказалась права. Анна Николаевна буквально не сводила с меня прищуренных глаз. Я вопросительно изогнула бровь. «Эх!» Женщина сокрушенно вздохнула и укорила. «Просила же тебя хоть личика как следует накрасить. Как всегда, ни о чем не думаешь». Да, не выдержала душа поэта. Я усмехнулась и вновь перевела взгляд на сцену. Тем не менее, придвинувшись поближе, Алена Николаевна приняла сердитым шепотом вещать. «Конкуренция тут у вас среди невест кошмарная. К знатным родам и не подступиться, они выдвигают к девушкам запредельные требования. Сейчас для всех самая желанная партия — графиня Пожарская. Жаль, что ты до нее не дотянешь». Нахмурившись, она огорченно качнула головой и, видимо, желая приободрить, причем, вероятнее саму себя, продолжила: Но отчаиваться не будем. Несколько родов тобой уже заинтересовались, правда, рода слабенькие. да и подарки родственникам оставляют желать лучшего. Алена Николаевна неодобрительно скривилась, а после бодро заявила: Ты личиком и фигуркой удалась, если потенциал окажется пусть не намного, но выше среднего, то получится пристроить довольно выгодно и дадут за тебя побольше. Она кивнула своим мыслям. Я снова промолчала, следя за происходящим на сцене. Наконец-то понятно, с чего вдруг алчная стерва озадачилась поисками, за кого выдать недалекую племянницу замуж. Все дело в подарках родственникам невесты. Любящая тетушка просто пытается меня подороже продать. Великолепная женщина. «Влада, ты слышишь, что говорю-то?» Наклонившись ко мне, настойчиво поинтересовалась Алена Николаевна. В этот момент очередной первокурсник спустился в зал, и ректор громко произнес: «На тестирование приглашается купеческая дочь Анна Платоновна Васильева». «Минуту», — обратила я, внимательно наблюдая за тем, как Аннушка уверенной походкой идет к сцене. «Подруга, что ли?» — пренебрежительно фыркнула Корнилова. «Вот ничему тебя жизнь не учит. Среди аристократов надо друзей заводить». Женщина поморщилась. Скрипнув зубами, я опять промолчала. Аня встала за трибуну и через миг над девушкой засиял привычный ярко-желтый шар с символами и цифрами. Спустя несколько ударов сердца женщина в строгом костюме сообщила. «Дар эмпатии, потенциал 39%. По залу поползли смешки, а женщина невозмутимо продолжила. Дар телекинеза 62%. Сила светлая, стихий нет». Обидная хихика не сменилась одобрительным перешептыванием. «Ты смотри-ка, два дара». Озадаченно пробормотала Алена Николаевна и безапелляционно выдала: Все одно, нечего с ней якшаться, Неровня она тебе. С аристократами лучше общайся, а не с такими. Тетушка не договорила, будто не находя приличного определения. В ее голосе отчетливо чувствовалось презрение. Ну а теперь послушайте меня, произнесла я ледяным тоном и повернулась к Корниловой. Прошу раз и навсегда запомнить, с кем общаться и за кого выходить замуж, я решу сама. «Впредь ваше участие в моей судьбе не требуется. Более того, крайне нежелательно. Вам понятно или разъяснить?» Буквально захлебнувшись негодованием, бывшая опекунша беззвучно открывала и закрывала рот. Пытаясь хоть как-то справиться с эмоциями, она судорожно вцепилась в ручку, лежащую у нее на коленях сумочки. Понаблюдав за ней, я холодно сделала вывод. «Вижу, что объяснять нет необходимости». И тут зазвучал голос ректора. На тестирование приглашается дворянка Владислава Юрьевна Метельская. Не обращая больше внимания на гневно-пыхтящую тетушку, я поднялась и направилась к сцене. Проходя мимо освещенного сектора факультета экономики, сразу же заметила Алексея. Юноша сидел, словно натянутая струна, и всем своим видом показывал. «Только позови, я тут же примчусь». Милу улыбнувшись парню, обратила внимание на ржеволосую графиню. Красавица, презрительно прищурившись, Уже привычно насмешливо кривила губы. Не реагируя на высокомерную девку, я поднялась по трем ступенькам, подошла к трибуне и, наконец-то, увидела место, к которому ребята прикладывали руку. Промахнуться оказалось невозможно. Ровно по центру чернильно черной панели четко выделялся контур ладони, светящейся алым. Чувствуя множество взглядов, похвалила за предусмотрительность администрацию вуза. Теперь-то ясно, почему зал погружен во тьму, тестируемый и стоящий на свету не видел лиц зрителей и, соответственно, меньше нервничал. Впрочем, меня сейчас ничего не волновало. Самой себе я напоминала глыбу льда. Бесстрастно взглянула на членов комиссии. Ректор что-то сосредоточенно черкнул в лежащем перед ним блокноте. Сотрудники отдела по контролю скучали. На мгновение задержала взгляд на стильно одетом Константине. Тот едва заметно улыбнулся и кивнул. Ко мне шагнула женщина в строгом деловом костюме и произнесла стандартную фразу. Прошу передать все имеющиеся при вас артефакты». Неожиданно появилась идея. Уверена, она с бароном Россом в школе не судачи только ленивый. Иначе рыжая бы так не бесилась. «А подолью-ка я масла в огонь. Глядишь, часть потенциальных женишков не рискнет переходить Константину дорогу». Нарочито медленно приподняла рука в пиджака, потом блузки. Обнажив браслет, сделала вид, что не могу его расстегнуть. Посмотрела на Костю. «Константин Александрович, ваш артефакт не поддается, поможете?» Моментально приняв правила игры, Рос спокойно ответил. «Разумеется». Поднявшись, подошел ко мне. Притворился, что возится с застежкой и на грани слышимости шепнул. «Умница». Затем, сняв браслет-артефакт, в полный голос пообещал. «Когда ваше тестирование закончится, наденем обратно». Зал загудел, словно растревоженный улей. Определенно никто ничего не понимал. Под прицелом множества глаз Константин вернулся к своему креслу. Положив перед собой мой браслет, он вопросительно глянул на женщину в сером костюме. Да, вновь повторила дежурная. «Приложите правую руку к оттиску ладони и не отнимайте, пока цвет не сменится на зеленый. «Ну что же, пора». Я выполнила требуемое, подождала смены цвета и убрала руку. В громадном помещении стало так тихо, что, казалось, прилетит бабочка и услышишь шелест ее крыльев. Решив посмотреть, что надо мной творится... Запрокинула голову и застыла от изумления. В воздухе висел огромный шар, но не ярко-желтый, как у остальных. Голограмма напоминала усыпанную миллиардами звезд вселенную. В бездонной черноте один за другим вспыхивали голубовато зеленые символы и цифры, а в центре медленно вращались вокруг друг друга две черно-белые сферы, опоясанные разноцветными кольцами. Завораживающее зрелище. Что это? раздался из зала удивленный девичий голос. Я обернулась на членов комиссии. Мужчины точно больше не скучали. У пяти из семи вытянулись от изумления лица. Ректор был задумчив и машинально крутил в пальцах ручку. Лишь Константин выглядел привычно невозмутимым. Поймав мой взгляд, Рос озорно подмигнул, а после небрежно взял браслет-артефакт и деловито произнес. «Прошу огласить результаты». Наконец-то отмерев, женщина в костюме от чего-то севшим голосом сообщила. «Дар иллюзий, потенциал сто процентов». «Дар интуиции. Сто процентов. Стихии, воздух, вода, огонь, земля». Глухо кашлянула и словно до конца не веря себе добавила. «Сила двойной звезды». Зрители зашевелились. Голоса в зале звучали все громче. То и дело до меня долетали возгласы удивления, восхищения, неверия. Любопытно, а откуда взялся дар интуиции? Я обвела глазами освещенные секторы. Драгоценная Алена Николаевна беззастенчиво ликовала и едва не прыгала в кресле от распирающего ее счастья. Эта буйная радость, вызванная жаждой наживы, вызывала отвращение. Зато перекошенное лицо, побледневшее от страха графини Пожарской, доставило удовольствие. Наверняка сегодняшняя ночь для заносчивой и чересчур самоуверенной особы будет тянуться бесконечно долго, и ожидание дуэли покажется ей сущим адом. Меж тем, вновь поднявшись, Константин подошел ко мне, надел браслет-артефакт. Ничуть не тушуясь, наклонился, шепнул. «Приготовься». И вернулся за стол. Поняв о чем речь, я поправила рука в пиджака, вопросительно посмотрела на мужчин из отдела контроля. Подавшись вперед, один из них строго произнес: Владислава Юрьевна, подойдите, пожалуйста. А когда я приблизилась, деловито продолжил: Позвольте представиться: дворянин Иван Тимофеевич Трейпольский, начальник отдела по контролю. Очень приятно. Госпожа Мительская, у вас только что зафиксированы новые способности. Голос Ивана Тимофеевича разнесся по всем уголкам зала. И присутствующие затихли. «Как начальник отдела контроля, я обязан вас уведомить, что законом к юным главам родов предъявляются особые требования. Вам необходимо подтвердить наличие контроля над силой и предоставить данные о безубыточном бизнесе. В том случае, если не сможете этого сделать, вам назначат опекуна». Я спокойно кивнула. «Тогда предлагаю начать с демонстрации контроля над силой. Надеюсь, администрация окажет нам содействие». Троепольский глянул на ректора. Тренировочный полигон вуза полностью в вашем распоряжении, без паузы уверенно ответил иноземцев. Однако придется подождать. Для обеспечения надлежащей безопасности потребуется установка дополнительных средств защиты. Аркадий Арсеньевич нахмурился и добавил. Боюсь, на это понадобится не один день и даже не два. Ждать нет никакой необходимости. Внезапно выкрикнули из зала. Я сразу же узнала голос ненаглядной Алены Николаевны. Чудо-женщина, судя по всему, решила сходу предъявить свои права. Ведь даже контролирую я силу. С бизнесом-то все плохо. И бывшая опекунша это прекрасно известно. Причем осведомлена она гораздо лучше меня. Звонко цокая каблучками, Алена Николаевна поднялась на сцену, одарила меня воистину акульей улыбкой, остановилась рядом и громко возвестила. Господа, меня зовут Алена Николаевна Корнилова. Я была опекуном Владиславы до ее неполного совершеннолетия. Финансовые дела рода Метельских мне прекрасно известны. Увы, с тех пор, как Влада стала главой рода, они не улучшились. Она притворно сокрушенно вздохнула. Я мысленно поаплодировала находчивой бабе. Вот же стерва-то! Сама все угробила, но усердно топит меня. Выдержав театральную паузу, тетушка буквально раздулась от собственной значимости и торжественно продолжила. «Моя племянница не сможет представить доказательства, что бизнес рода Метельских, находясь под ее управлением, стабилен. Поэтому я, как ближайшая кровная родственница Владислава Юрьевны Метельской, заявляю права на опекунство над ней». Владислава Юрьевна, что скажете?» Повернулся ко мне Троипольский. «Госпожа Корнилова описала ситуацию верно», — отозвалась я сдержанно. «Поправить финансовое состояние рода за неделю невозможно». Да и должного контроля над силой я еще не имею. Все же она активировалась лишь пару дней назад. Пока пользуюсь артефактом. Вы его видели. Понятно, кивнул начальник контроля. Значит, угрозы окружающим вы не несете? Уточнил он у меня, но вопросительно посмотрел на Росса. Я насторожилась. Вряд ли двойную звезду захотят изолировать от общества. Но чем черт не шутит? Никакой. Расслабленно ответил Константин. Артефакт для моей подопечной изготавливали лучшие специалисты. Ректор поглядывал то на меня, то на барона, напряженно размышляя. Остальные мужчины о чем-то переговаривались. А я ждала продолжения. Совсем скоро наступит развязка. Не желая оттягивать момент триумфа, Алена Николаевна поднажала. «Поэтому я и говорю, ждать нет необходимости. Вносите информацию об опекунстве в базу данных прямо сейчас». «А вот это преждевременно», — подала я голос. Достала из внутреннего кармана пиджака аккуратно свернутый документ. Положила его перед озадаченным начальником отдела контроля и пояснила. «Это мой нотариально заверенный отказ от статуса главы рода Метельских». Лица членов комиссии во второй раз вытянулись от удивления. Только барон снова был безмятежен. Подтянув к себе бумагу, Троепольский принялся внимательно читать. Не выдержав, Пекунши нервно спросила. «Что происходит?» Закончив чтение, начальник отдела контроля прочистил горло и официальным тоном заявил. Об опеке речи идти не может. Требования закона на Владиславу Юрьевну не распространяются. «Это какая-то ошибка!» Корнилова схватила документ, перечитав несколько раз, возмущенно его смяло. «Это подлог! Вы обязаны назначить пекуна. Я буду жаловаться!» Объявляется тридцатиминутный перерыв, прогремел голос ректора. Присутствующие в зале принялись бурно обсуждать произошедшее. «Вы пытаетесь лишить меня законного права!» Завопила разъяренная пекунша, наседая на членов комиссии, тряся измятым документом и не желая верить в очевидное. Алена Николаевна, все строго в рамках закона, попробовала остановить тетушку начальника отдела контроля. Вы, да вы, я непременно спорю ваши действия, найму лучших адвокатов! взъярилась алчная женщина. По опыту зная, что переговоры могут затянуться, я уточнила у ректора. Аркадий Арсеньевич, я свободна? Идите, Владислава! разрешил хозяин школы. «Завтра, как обычно, приходите на лекции». «Но сначала не забудьте сходить на дуэль», – мысленно добавила я, кивнула на прощание и спустилась со сцены. Не заметив моего ухода, Алена Николаевна продолжила эмоционально выяснять отношения с членами комиссии. Уверена, она понимает, что своего не добьется. Однако не в силах смириться, что ценная добыча ускользнула из ее цепких лапок. Вот и качает права. «Я провожу». Раздался рядом знакомый голос, я буквально кожей, чувствуя настойчивое внимание, вместе с бароном Россом направилась к выходу из зала. А нас будут сплетничать с удвоенной, нет, даже с утроенной силой. Но волновало меня не это. И не сумка, оставшаяся лежать на кресле. Сердце сжимали тревожные предчувствия. Сейчас из ловушки я выбралась. Но что дальше? Если смотреть правде в глаза, все только начинается. Я гордо выпрямилась и с достоинством вздернула подбородок. Сдаваться не в моих правилах.